Следующие дни протекали без всяких инцидентов. Море было спокойно, небо ясно. Пароход, не останавливаясь, шёл на юг. Тарзан проводил тихие часы с Мисс Стронг и её матерью. Они читали сидя на палубе, беседовали, делали снимки фотоаппаратом Мисс Стронг, а после захода солнца гуляли. Как-то Тарзан застал Мисс Стронг беседующей с каким-то незнакомцем. которого он до сих пор не видел. Когда Тарзан подошёл к ним, незнакомец отклонился девушки и хотел уйти. "Погодите, месье Тюран, мисс Этюран", сказал мистер Стронг. "Надо познакомить вас с мистером Кольдуэлом". Мужчины пожали друг другу руки, взглянув в глаза господину Тюрану. Тарзан удивился: "Да чего знакомо ему их выражение? Я имел уже честь встречаться с вами, я в этом уверен". сказал Тарзан. Но при каких обстоятельствах не припомню. Мисье Тюран был, видимо, смущён. Не скажу мисье, возразил он. Возможно, у меня у самого иногда появлялось такое ощущение при встрече с незнакомыми людьми. Мисье Тюран разъяснил мне некоторые тайны мореплавания, пояснила девушка. Тарзан мало внимания обратил на то, что говорила затем Он старался вспомнить, где встречался раньше с этим человеком. Ясно, что это было при исключительных обстоятельствах. В это время солнце подобралось к ним, и Мисс Стронг попросила мисс Этюрана отодвинуть её кресло в тень. Тарзан смотрел на него в это время и заметил, как неловко обращается он со стулом. Кисть левой руки была у него неподвижна. Этого признака было достаточно.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 Месье Тюран чувствовал себя, видимо, не по себе. Когда они отошли настолько, чтобы девушке не было их видно, Тарзан остановился и опустил на его плечо тяжелую руку. «Какую игру сейчас вы ведете, Роков?» — спросил он. «Я уезжаю из Франции, как и обещал вам», — возразил тот угрюмо. «Это-то я вижу», — продолжал Тарзан. «Но я настолько хорошо знаю вас».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 «Ты сумел бы проникнуть ему в каюту и поискать документы?» Павлов улыбнулся. «Дворят, вы мозг нашей фирмы, дорогой Николай», — заявил он. «Почему бы вам не найти способа проникнуть в каюту мистера Калдуэлла?» Два часа спустя судьба была к ним благосклонна. Павлов, все время выслеживающий, видел, как Тарзан вышел из комнаты, не заперев ее за собой. «Через пять минут...»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 как перевалился через низкий борт и полетел в атлантический океан. Газель Стронг смотрела в окошечко своей каюты на море. Вдруг тёмный предмет мелькнул перед её глазами, падая в море, очевидно, с верхней палубы. Он упал так быстро вниз в тёмные воды, что она не успела разглядеть, что это такое. Но это мог быть и человек. Она прислушалась, не раздался ли